«Я надеюсь, вы...» «Конечно, это мой зонтик», сердито сказал Сопи. Бывший владелец зонтика отступил. А полисмен бросился на помощь высокой блондинке в пышном манто. Нужно было перевести ее через улицу, потому что за два квартала показался трамвай. Сопи свернул на восток по улице, изуродованной ремонтом. Он со злобой швырнул зонтик в яму, осыпая проклятиями людей в шлемах и с дубинками».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 Под карнизами сонно чирикали воробьи. Можно было подумать, что вы на сельском кладбище. И Харал, который играл органист, приковал сопи к чугунной решетке, потому что он много раз слышал его раньше. В те дни, когда в его жизни были такие вещи, как матери, розы, смелые планы, друзья и чистые мысли, и чистые воротнички.